Как мы уже упоминали, в начале тысячелетия о становлении Death Leopard было снято два фильма – документальный из серии Classic Albums и игровой, снятый на музыкальном канале VH1 под названием Hysteria – The Death Leopard Story. Последний снимался без прямого участия группы, а там, где требовались сырые недоделанные треки, на помощь постановщикам пришли сессионные музыканты. Ранняя «Гетча Рок Офф» была целиком перезаписана без единого следа настоящих Дэв Лепард. Узнав об идее, Джо заметил, даже «Стоунс» и «Битлз» не снимали таких фильмов. Некоторые сцены были слегка приукрашены ради кинематографичности. Премьера с успехом прошла 18 июля 2001 года. В том же 2001 году на DVD были переизданы старые видеопрограммы история, и «In the Round in Your Face» с клипами 90-х на первом диске и «Визуалайз» и «Видеоархив» на втором. Тогда же Джо и Фил поиграли вещи Дэвида Боуи в кавер-бенде «Сайбернотс» за компанию с партнерами последнего «Pie Spiders from Mars», басистом Юрия хип Тревором Болдером и барабанщиком Миком Вудменси, а также клавишником Диком Дисентом. Идея возникла в связи с концертом памяти Мика Ронсона, От этих развлечений остался редкий концертный альбом «Сайбернотс life В те годы бушевали страсти по поводу файлообменных сетей, таких как «Непстер», который съела металлика. По мере роста скорости связи у интернет-маньяков появлялось все больше лазеек разжиться треками в обход магазинов CD, лишая артистов заработка. Записи Cybernotts оказались подходящим материалом для нелегального скачивания раньше, чем группа озаботилась их выпуском хотя бы в Японии. «Непстер. Форма воровства. По мне, нет разницы между тем, кто берет нашу музыку бесплатно, и тем, кто уносит из чужого дома телевизор». Джо Эллиот, 2001. Группа уже начинала работу над очередным альбомом. Его соавторами стали Мартин Фредриксон, сочинявший хиты для Айра Смит, и пара шведов — Пер Альтхейм и Адреас Карлсон. На счету последнего были хиты Бритни Спирс, Бэкстрит Бойс, Селин Дион, как, впрочем, и Пола Стэнли. Часть работы группа проделала с авторами по месту их жительства, но основную, как и прежде, в дублинской студии «Джо», где с неизменным Питом Вудрофом увидели свет «Девять вещей» и весь вокал на остальных. Запись прошла оперативно, с июля 2001 года по апрель 2002. Джо. Мы отправились в студию всего с шестью вещами, остальное сочиняли по ходу дела. Но это было в РАУ, ведь у нас было три разных продюсера. Мы работали в трех разных студиях, да и у меня записывались в двух моих. О направлении можно было догадываться по выбору соавторов и регулярным заявлениям музыкантов, что Деф Лепард — Это, по сути, попса с тяжелыми гитарами. Интересна и компоновка. Сначала пять номеров с участием сторонних авторов. Две из них, Unbelievable и лучший трек на альбоме, баллада Long Long Way To Go, полностью числятся за ними. И уже потом восемь вещей за авторством группы с небольшой помощью Пита Вудрофа. Но и они мало похожи на острые грани истерии или смелые эксперименты сленг. Все слишком доходчиво и приглажено. Интересные ходы гасятся, едва возникнув. Из-под альтернативных гитарных партий редко вылезают соло, столь рельефные на эйфории. Тем не менее, если вы из любопытства послушаете X, велики шансы, что его потянет переслушать снова, через несколько дней или лет. Сначала или с номер шесть. Особенно если относиться к альбому, как еще к одному эксперименту, группы, которой не надо никому ничего доказывать. Джо. Среди вещей есть немало потенциальных хитовых синглов. Большую часть карьеры после истерии мы провели в попытках избежать этих хит-синглов. Нам было нужно больше треков на альбом, и мы не хотели повторяться. На этот раз мы ни о чем не думали, просто дали этому случиться. Название стало коротким. С учетом вполне тянущего на самостоятельный альбом «Ретроэктив» и обычного сборника хитов «Волт», выходящий альбом тянул на десятый, что было обозначено соответствующей римской цифрой на обложке, которую все приняли за букву x По поводу правильного чтения единого мнения не возникло даже в рядах группы. Как признавал Джо, нам уже все равно, кто как его называет. Трое в группе думают, что это x и двое «Тен», вплоть до приколов на публике, когда мы спорим об этом на сцене. Мы — это эскапизм. Посмотрите на нас два часа и забудьте о долгах, уходе жены или ненависти к начальнику. Рок-н-ролл должен быть средством эскапизма, что не означает, что мы обделены интеллектом. Возможно, у нас больше мозгов, чем у большей части групп, которые делают вид, что они у них есть. Мы делаем музыку, чтобы развлекать, а не учить. И она западает в голову. Рок оф Эйджис, Фотограф или и «Let's Get Rocked» будут помнить больше, чем «Desert Song» или «Where does love go when I die» с умными текстами. Джо Эллиот, 2001. Легионер. TotalMetal.net, 2002 год. Def Leppard, X. Mercury, Universal. Не судите британскую рок-легенду последнего 20-летия Def Leppard по суровым законам неизменности стиля, и не судимы будете. Это Iron Maiden и Saxon построили свою линию жизни на неизменности вечных идеалов. А вот Леопарда готовили к другой карьере с момента подписания контракта с Vertigo Phonogram. Результат? Британские фаны всегда недолюбливали DL. Что-то они быстро продались американцам. Скажем так, не только американцам. Но такова уж философия Джо Эллиота и компании ведь сдерживающий рокерский фактор в лице гитариста Стива Кларка покинулся и мир еще 8 января 1991-го. Джо и остальные леопарды, подобно умельцам-приспособленцам из Кис, Аэросмит, Бон Джови и Скорпионс, строят свою карьеру на постоянной собственной изменчивости в стилистике, уже даже не хард-рока. Долгожданное студийное творение x не имеет ничего общего ни с изобретенным самой группой амбизным стадионным хардэн хеви, увековеченным на альбомах Пиромания 1983, Hysteria 1987 и Adrenalize 1992. Не загрузной альтернативной сиди «Сленг» 1996, ни с неожиданным рок-н-ролльным висельем Euphoria 1999. Экс противоречит даже излюбленной максиме Джо Эллиота «Мы всегда хотели быть рок-группой, разрушающей барьеры общественного восприятия. Мы хотим, чтобы наша музыка звучала в дневных эфирах радиостанций, но оставалась при этом рок-н-роллом». Джо перевыполнил свои обещания. «Рок-н-ролла на Экс почти уже и нет. Это просто до неприличия качественный альбом, не выходящий за пределы мейнстрима поп-музыки. Вот с такой точки зрения его и надо рассматривать» dl больше не играют коммерческий хард. Надолго ли? Но умение писать собственные хиты, а равно и аранжировать чужие, у группы не пропало. Эта сноровка усилена еще и потрясающей компоновкой альбома. Первые пять композиций — верные кандидаты на попадание в дневные эфиры. Рецепт написания современного хита определен уже в открывающей CD «Нау». Мартин Фредериксон в роли соавтора, средний темп, прилипчивая мелодия, модно-тяжелый звук барабанов и гитар, хоть ярлык «Нью Хэви Поп» на нее навешивай. Гимнообразный альтернативно-попсовый номер «Unbelievable», авторство небезызвестного Пера Альтхейма и его соавторов, тоже кандидат на сингл. Да, и рок-н-ролльный альтернативный «You So Beautiful» ничем не хуже. В ту же степь гнут и быстрые номера «Everyday», «Gravity», и «Girl Like You», и превосходные баллады «Long, long way to go» и «Let me be the one». Есть, как ни странно, и наследие былого D.L., типичные для конца 80-х «Four letter word» и e «Cry» с A.O.R. хуками в припеве, а «Torn to shreds» так и вовсе воскрешает в памяти «Animal» 1987. Пусть D.L. не верны отдельно взятому стилю, но они верны другому — X вновь оказался образцово-показательным альбомом, но все же жаль, что не хардроковым. Всеволод Баронин, 2002. Альбом вышел 30 июля 2002 года в двух версиях – американской, с обложкой на черном фоне, и для остального мира – на белом. Само собой, многие фэны были разочарованы, но не все эксперименты бывают удачными а без экспериментов Дэв Леппорт не могут. Позиции в чартах были на уровне. Одиннадцатое место в Billboard 200. Самый успешный сингл «Нау» там же поднялся до 26-го места. Стартовавшая 17 ноября в Японии турне расставила все по местам. На первом шоу в сети было четыре вещи с x К концу турне их число сократилось до двух – «Нау» и «Фолета world И дело даже не в количестве а в том, что на публике выбор невелик, слишком много хитов из обязательной программы. И группа в очередной раз подала их лицом. Возвращение расширенной версии Rocket с двойными гитарными соло говорит за себя. Нашлось место и Ring of Fire, и Another Hidden Run, и Switch 6 to 5, и Promises, не говоря уже о номерах спиромании и истерии. Внимание публики впрочем, предстояло еще завоевать. В Японии посещаемость была невелика, группа играла не в самых больших залах и собирала полторы-три тысячи человек. Несколько успешные дела обстояли в Америке, где все началось с укороченного сета на фестивале в Сан-Диего 6 декабря на 12 тысяч персон. Но и на сольные концерты приходило около 6 тысяч человек, хоть большие арены и не заполнялись до отказа. Разница между старым и новым материалом нивелировалась на сцене. По отзывам очевидцев, «You so beautiful» звучало как номер с «Адреналайз». Отзывы были единодушны. «Лепард» знают толк в шоу. В феврале 2003 года турне перекинулось на Британские острова. В Дублинском театре «Амбассадор», рассчитанном на тысячу с небольшим зрителей, группа играла два дня подряд. Возвращение в Шеффилд было триумфальным – Более 10000 тысяч на арене Халлом-ФМ 20 февраля. Как признанная классикой жанра лондонское шоу в Брихстон-Академе с длинным сетом на 24 вещи. В толпе был замечен лидер Iron Maiden Стив Харрис, которого Джо украдкой приветствовал с восточно-лондонским акцентом. «All right, mate!» Был и экскурс в прошлое в лице Wasted и поднявшегося на сцену барабанщика Фрэнка нуда некогда выручившего группу на записи первого ЭПИ. С конца марта до начала октября группа снова проехалась по Северной Америке, несмотря на футбольную травму Джо, не помешавшую справиться с обязанностями. В остальном все было как подобает — тысячи фэнов и сотни тысяч долларов сборов. В октябре возвращение в Англию с ноябрьским перелетом на европейский континент, первым с 1996 года. Группа продвигалась все дальше на восток, Германия, Швейцария, Чехия, Польша, Литва, Латвия и в 20 числах ноября 2003 года свершилось то, за что турне x надолго останется в памяти. «Дев Лепард» добрались до России. Первый акт был сыгран 22 ноября в Питере, в юбилейном. В городе с репутацией цитадели русского рока, где русскоязычные полки в магазинах CD, пока таковые работали, часто превышали по размеру иностранный репертуар, не было замечено особой рекламы. У очевидцев было ощущение, будто никто не знает о грядущем событии, хотя Фил и Сэв даже посетили одну из местных радиостанций, соорудив кусочек Sugar on me Тем не менее, в зале на 9000 мест собралось не менее половины, само полуторачасовое шоу прошло на ура, отдельные дебаширы были удалены из зала, не успев ничего запороть. лучшим в тот вечер был признан Рик Ален, хотя и остальные не подкачали. На следующий день автору этих строк довелось поучаствовать в пресс-конференции в московском отеле балчук Кимпинске. В те дни страна была под впечатлением победы над дуэльсом в стыковых играх евро 2004 отчего с места в карьер досталось единственному валийцу Мелвину Мортимеру, которому Джо вручил микрофон для джентльменского ответа Вадиму Евсееву. «Ребята у вас неплохие, с чем и поздравляю». Джо добавил, «В конце концов, я из Шеффилда, там хорошая команда. Если у вас еще есть богачи, пусть они ее купят». Далее на правах очевидца и автора пары вопросов предоставляю слово своей версии из прошлого. TotalMetal.net, 2003, ретро-акция. Фэны делятся на тех, кто недолюбливает Дэв Лепард, и тех, кто их слушает. Последние дорвались. Джо Эллиот не уставал повторять про 23 года, которые группа добиралась до России, с тех пор, как за железный занавес допустили Элтона Джона. Мы тоже о многом мечтали, слушая истерию, глядя на видео. И чего в них такого? На особую серьезность не претендуют, хвалятся миллионными тиражами, признаются, что гонят чуть ли не обычный попс с кое-где тяжелыми гитарами. Отгадывать бесполезно. При всей неброской общей доступности лицо предельно самобытное и самодостаточное явление, которым по-новому прониклись тысячи фэнов в Москве и Питере. Между двумя шоу группа появилась днем в воскресенье в Балчуге, с явными признаками усталости от очередного перелета и годичного турне x В Москве был финиш. Погрузневший Джо Эллиот рисовал абстрактные фигуры на подвернувшемся листе бумаги. Вивиан Кэмпбелл не нашел сил для отповеди Феном Дио и в ответ на наш вопрос о его отношении к прошлому просто ухмыльнулся. Справедливости ради, ни одной обложки «Холли Дайвер» в руках представителей пресса замечено не было. Рик Ален по жизни не обделён скромностью. С прессой общаться – это ему не жену душить одной правой. Впрочем, тяжкая необходимость – это почти официальное отношение группы к редкой возможности предстать перед десятками дорвавшихся писак из очередной страны. Особенно если вопросы у некоторых повторяются настолько, что проще выпалить «гляньте на наш сайт». Скажем про название группы. Лишь свежие зарисовки Джо на полях отчасти разъяснили историю с граффити с глухим леопардом, с которого все началось. Не повезло и с переводчиком, до которого так и не дошло, что в Шеффилде целых две профессиональные футбольные команды – Уэнсдэй и United а в группе есть фены обеих. Уроженец Лондона Колин – понятное дело за Вестхэм, как Стив Харрис, а вот североирландец Кэмпбелл – за ненавистный спартачам, но подобно им терпящий бедствие, лиц. Дабы разделаться с футбольной темой, вторым нашим вопросом было «Не тяжело ли ехать в Россию после того, как вы наверняка болели против нее в матчах с Уэльсом и Ирландией?» Джо просто показал на менеджера Валлица, который, в свою очередь, с улыбкой пожелал россиянам удачи в Португалии. Вадим Евсеев не зря старался. Лучше других в этот день держался Фил Колин, с языка которого даже с Бадуна срывалось не меньше слов, чем нот на следующий день из его гитары. О чем? Да не все ли равно? В понедельник все началось без проволочек. В 19.15 не все тяжело загруженные пивом и работой фены успели занять места, как под сводами Дворца спорта в Лужниках зазвучала свитовская экшен, как оказалось, вживую. В почти авторском исполнении она звучала не так давно, в феврале. Впрочем, Лепард уже 10 лет после выхода Retroactive могут считать ее своей с не меньшим основанием. Сыграно как подобает, но чтобы войти в ритм и подстроить все как надо, требуется еще несколько номеров. Make Love Like a Man, Foolin', Woman, Hysteria, пара, как и было обещано, номеров с X, сработанная в примоченном варианте баллада When Love and Hate Collide и фирменная акустическая Two Steps Behind. Где-то на Promises нужные отношения группы и зала начали завязываться. Хоть Джоя не дотянул до студийных высот, трехголосые вокальные бэки сделали свое дело. Грянувший следом долгожданный коронный номер Rocket с двойным гитарным джемом Фила и Вива не то чтобы поставил все на места, а заставил всех, кто на них еще находился, повскакивать в глубочайшем экстазе, мыслимом на мероприятиях такого рода. Для Кэмпбелла чуть ли не отдушина. На более ранних вещах ему приходилось играть партии покойного предшественника Стива Кларка, режимного и основательного скорее ритм, чем соло-гитариста, оставлявшего все украшательства на долю Коллена. Последовавший поток хитов «Animal», «Armageddon It», «Push Some Sugar On Me», «Photograph» был настолько всесокрушающим, что «Love Bites» с новыми изысканными двухгитаризмами, «Rock of Ages», Эллиот по традиции заставил Аллена произнести «Гюнтер Глибен Глаутен Глобен». И финальное, после благодарности элиота гастрольной команде за целый год в дороге «Let's get rocked» воспринимались уже в режиме приятного и заслуженного расслабления. А нам не мешало бы отблагодарить обоих Риков, алина и Сэвиджа, мотор команды. Сколько монументальных сооружений группа понастроила на их с виду монотонном, но убойном ритме. Сэвиджу даже не оставалось места для старого трюка с извлечением кое-каких партий с помощью басовой клавиатуры. Теперь хватает скрытые от глаз миди-педали. Аллен показал себя во всем блеске на Love Bites, единственной рукой озвучивая запоминающуюся фигуру в перкуссии. Впрочем, это частности для музыкантов. Им тоже было на что посмотреть и поучиться. Одним своим фактом появления здесь, Лепард напомнили, есть слишком много команд, у которых есть все, кроме лица, и отдельные, проверенные временем звезды, которым и особых сценических и исполнительских трюков не нужно. Ведь они умеют делать хиты по им одним известной формуле. Владимир Львов, 2003. Хочется добавить в качестве жирного постскриптум. Тот концертный сезон выдался на славу. Но, возвращаясь из Лужников 24 ноября, я не сомневался, что только что посетил концерт года. Death Leopard с большим отрывом превзошли солидную компанию из Cradle of Fields, Jetra Tal, Anthrax, Stratavarius, Nightwish, Halloween, Timborger и других монстров разной тяжести и калибра В память о событии на видном месте хранится синяя бандана с надписью «Россия онлайн представляет Деф Лепард». Стараниями генерального спонсора Golden Telecom ими был снабжен каждый зритель, которых набралось шесть с лишним тысяч. Незадолго до приезда группы в Россию ее диски увидели свет на Universal Russia в дешевых русских версиях, правда, с минимальным оформлением. Знатоки и меломаны наверняка предпочтут более дорогой импортный вариант.